Стоявший в очереди впереди Грея сморщенный старик держал в руке плетенную из прутьев тростника клетку с живым гусем. И хозяин, и птица выглядели мрачными, что полностью соответствовало настроению Грея, измученного 18 часовой дорогой. «Почему эта утка все время пялится на меня?» — недовольно проворчал Джо Ковальский. «По-моему, это не просто утка», — ответил Грей. Верзила Ковальский, одетый в джинсы и длинное пальто, был на голову выше Грея.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 Если этому типу хоть что-нибудь известно, объявил Грей вслух, мы из него это вытрясим. Ноль часов 32 минуты. Они уже в пути, доложил звонивший, На месте они будут через несколько минут. И ты убедился в том, Томаш, что это именно они? Джулон Дельгаду расхаживал вдоль своего письменного стола, сделанного из цельного куска цейлонского атласного дерева.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 Сейхан скрестила руки на груди, предоставив Грею ввести код для перевода денег, полученный от устроительной компании. «Сейчас 400 тысяч», — сказал Грей. «Остальное, когда я буду удовлетворен вашей информацией». Цена была выражена в гонконгских долларах, что по обменному курсу составляло около 80 тысяч в американской валюте.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 Сейхан предоставила Грею вести разговор с Хван Паком, почувствовав, что северокорейский ученый будет полностью откровенен только с другим мужчиной. Грязный жена ненавистник. «Итак, вы знаете ту женщину, которую мы разыскиваем?» – начал Грей. «Да», – кивнув быстро, подтвердил Хван Пак и, закурив новую сигарету, выпустил струю дыма. Было заметно, что он нервничает. «Ее зовут Гуань Инь» хотя подозреваю, что это не настоящее ее имя». «Ты не ошибаешься», — подумала Сейхан, «по крайней мере, раньше ее звали по-другому. На самом деле ее мать звали Майфьонг Ли». Внезапно у молодой женщины мелькнуло воспоминание, непрошенное, в настоящий момент нежелательное. Маленькая Сейхан лежит на животе рядом с небольшим прудом в саду,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 «Угуань-инь» — это также фирменный знак, подстегивающий расплатиться с долгом. Грей поморщился, мысленно представив себе это кровавое истязание. Сейхан приходилось не легче. Учащенно дыша, она попыталась сопоставить подобную жестокость с той матерью, которая когда-то выхаживала голубя, сломавшего крыло, но она чувствовала, что этот человек не лжет. Однако Грея мучили сомнения.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 Прочтя что-то у нее на лице, Грей молчал, давая ей высказаться. Сейхан почувствовала, как у нее навертываются слезы, рожденные радостью и горем там, где в джунглях по-прежнему поют ночные птицы. — Название — «Сломанная ветвь», — продолжала Сейхан. Только произнеся вслух эти слова, она почувствовала, как у нее внутри что-то сломалось. Грей ждал, ничего не понимая, но не собираясь ее торопить. — Мое имя...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 Дав гневу утихнуть, Джулон смирился с реальностью. Что сделано, то сделано. К тому же за два трупа можно будет выручить кругленькую сумму. Небольшая прибыль лучше, чем вообще никакой прибыли. «Убейте их!» — приказал Джулон. «Убейте всех!»